Второй — попросту ужасный. Существенно это различие или несущественно, я не знаю. Однако свидетеля оно ни в малой мере не заботило. Никто при этом не упомянул о факте, всем нам хорошо известном, о том, что большое, неуютное, большое число серийных убийц руководствовалось мотивами, проистекавшими из усердного чтения Библии. Питер Сатклиф и многие другие, отправлявшиеся подобно ему очищать улицы, избавлять мир от проституток и грешников, уверяли, что в ушахах звучал голос Божий и слова из Откровения Иоанна. Однако я что-то не слышал призывов запретить по этому случаю Библию, да и призыв такой щелбы неразумным. В ходе истории Извращенные умы множество раз использовали Библию как предлог для антисемитизма, применения пыток и насаждения тирании. Один обладатель такого ума, похоже, использовал таксиста, чтобы оправдать покушение на государственного деятеля. Я вовсе не говорю, что таксист — такое же великое достижение, как Библия. Это было бы глупостью с моей стороны». И, тем не менее, основной принцип в обоих случаях остается одним и тем же. Возможно, мы с вами страдаем от последствий того, что обучение взяло у нас сверх над образованием, от серьезной убыли понимания художественного вымысла и его значения. Прямо в эти дни в Уэст-Энде идет пьеса. Одна из героинь, которые, готовясь защитить себя в суде по иску выдвинутому против нее, актрисой королевской шекспировской компании с немалым пренебрежением отзывается о том что представляется ей типичной публикой Ка-Ша-Ка. к -ка». да кто вообще ходит на спектакле ша к -ка» спрашивает она первые восемь рядов занимают пижоны с театральными абонементами а на остальных местах Сидит пятнадцать сотен помирающих от скуки школьников. На следующий после премьеры день рецензент почтенной газеты спрашивал, неужели драматург всерьез считает это точным описанием публики Стратфордского театра? Следом он мог бы спросить, неужели мистер Шекспир всерьез считает, что людям дозволено душить своих жен, все доказательства вины которых сводятся к потерянному носовому платку да нескольким нашептанным на ухо облыжным обвинением. Не исключено, что мы понемногу обращаемся в общество, которое вот-вот начнет снабжать книги такими же предостерегающими надписями, какие уже красуются на зажигалках, перочинных ножах и пластиковых пакетах. И потому считаю необходимым заявить, что если кто-то воспримет эту статью как одобрительное поощрение людей, которые разгуливают по улицам, держа руки в карманах, куря и вжимая голову в плечи на самый, что ни на есть хулиганский манер, я тут решительно ни при чем. Если же она позволит покончить с несогласием и раздорами, можете приписать все заслуги мне. Буду только рад». Веселый отдых в обществе дельфинов. Что получится, если скрестить гадюку с ежиком? Моток колючей проволоки. Это все знают. А если скрестить манчестерца с дельфином?